Глава тринадцатая. и м м и г р а н третьей категории. Саван присел за стол и с удовольствием протянул ноги. Сама казнь не вызвала в душе никаких серьезных эмоций. Казнь, как казнь, так очередной рабочий эпизод. Пусть в я м е ни разу не приходилось выступать публично с речами, а вот по долгу службы присутствовать на исполнениях приговоров. Регулярно. Ришбинган даже не очень забавно дрыгал ногами, а все потому, что этот б о л в а н бешак недостаточно высоко его подвесил. Со временем аборигены тоже привыкнут. Бывший руководитель подполья самый первый, но далеко не самый последний. Главные аборигены получили наглядный урок и теперь лишний раз подумают, прежде чем гадить на пороге Мэри. и У противоположной стены за раскладным столиком сидит помощник Утусгабаун. И нафомку казни р и ш и б е н г а н а не произвела никакого впечатления, хотя он не любит публичных расправ и предпочел остаться в кабинете. Ладно, пора работать. Сван развернул ноутбук. На столешнице на манер электронного рабочего стола активные боевые действия начнутся позже. Когда закончится регистрация населения? Витус, что? Сван поднял глаза на помощника. А как раз сейчас медосмотр проходит некий Лок щ у с и ч не пив. Фомка ткнул пальцем в экран своего ноутбука. Думаю, он вас заинтересует. Сван провел пальцем по экрану своего ноутбука. Где же этот? А, вот. Лок не пив прошел регистрацию, в данный момент его о с м а т р и в а е т б р и г а д а хирургов. Сван быстро пробежал глазами по коротенькому досье аборигена, точнее не совсем аборигена. О, Сван захлопнул ноутбук. Хороший клиент, Фомка, собирайся. Я уже отправил запрос на его доставку в комнату для допросов. Помощник светится от радости. словно ученик которого похвалил учитель. Регистрация жителей б а ц е л а отличный повод заложить агентурную сеть в городе. н и п а т р у л и на каждом углу и перекрестке, н и камера видеонаблюдения под каждым потолком не способны заменить тайных осведомителей. А без них нечего и думать о нейтрализации подполья. Клиент уже в комнате для допросов и жутко нервничает. Сван аккуратно закрыл за собой дверь. Только на этот раз не в стальном кресле для интенсивного допроса, а на неудобной табуретке возле письменного стола. Добрый день, уважаемый. Сван присел за стол и развернул ноутбук. Умоляю, скажите. Лицо у тусыни пива пошло белыми пятнами. За что меня задержали? у т у с н и п и в опасливо косится на кресла для запросов. Абригент прекрасно понимает, для чего предназначены широкие захваты на подлокотниках и подставки для ног. Что, вы уважаемый? Сван дружелюбно улыбнулся. Никто вас не задерживал. По моей просьбе вас пригласили для дружеской беседы. Для своего социального статуса Утус Непиев одет очень даже хорошо. Вместо традиционной синей р о б ы на нем слегка поношенный пиджак и чистые брюки со стрелками. Для полной солидности на вороте р а с с т е г н у т о й с е р о й рубашки, не хватает галстука. Маленькие серые глазки испуганно бегают из стороны в сторону. Утус Непиев то и дело бросает взгляды через плечо и... Машинально потирает затылок. Итак, Сван глянул на экран ноутбука. Вас зовут Лок щ у с и ч Непиев. Вам пятьдесят семь стандартных лет. Проживаете на Инженерной улице дом тридцать один. Я ничего не напутал. Сван глянул на аборигена поверх экрана. Да, да. Утус Непиев мелко-мелко затряс головой. Но инженерный. в е т ь выродились на мире. Сван сдвинул ноутбук на край стола. Фонка тут же повернул его вертикальным экраном к себе. Утуснепеев замер на месте, словно упитанный кролик при виде голодного удава. Это было давно. Утуснепеев с трудом разлепил губы. Я свое отыграл. С виду Утус н е п и е в похож на состоятельного жителя Дайзен-2. Работает на обогатительной фабрике инженером. Жена, трое детей, все три девочки. По документам ему принадлежит дом на Инженерной улице. Пять комнат, три кладовки и большая кухня. По меркам б а ц е л а всего лишь на ступеньку ниже перед званием апартаменты. Но главное... Утуснепиев иммигрант третьей категории. Больше тридцати стандартных лет тому назад его сослали на свалку за круповой несчастный случай на заводе фирмы Гранит. Однако, отсидев положенные пять лет в тюрьме, Утуснепиев за двадцать с небольшим лет сделал самую настоящую карьеру. Подняться до уважаемого жителя б а ц с л а это дано далеко не каждому. пусть общество на свалке официально не является сословным, однако и м м и г р а н т ы третьей категории составляют с а м о е н а с т о я щ е е с о с л о в и е неприкасаемых, даже оскверненных. Лишь единицы из них поднимаются до уровня утусы не пива, и еще меньше женятся на местных красавицах. Большая часть до конца жизни убирает навоз из-под коров. Чистит д в о г р е б н ы е ямы, махает кайлом, а по выходным как и в я м е накачивается дешевым п о й л о м от т о с к и и без надеги. Не сомневаюсь, уважаемый, ничуть не сомневаюсь. Сван снова дружелюбно улыбнулся. Более того, восхищаюсь вами. Пять стандартных лет тому назад вы проявили завидную выдержку. Ну, признайтесь. После стольких лет унижений вас, наверняка, преследовал соблазн вступить в полицию, надеть черную форму, да арестовать своего начальника, чтобы в штаны от страха наделала. Утус не пив е виновато отвел глаза в сторону. Соблазн точно был. Однако вы проявили не только выдержку и ум, а также дальновидность. Вы не запятнали себя сотрудничеством с военными властями. Известная история давно ходит по управлению полицией как анекдот и предостережение. Пять лет тому назад космические пехотинцы не просто оставили б а ц е л а на прощание упаковали так называемых полицейских на расправу аборигенам. Впрочем, у сержанта Чолнара, которому выпала сомнительная честь быть комендантом б а ц е л а и его подчиненных для м е с т и были весьма веские причины. Согласно местному обычаю бывших уголовников прямо в полицейской форме выгнали на поверхность свалки, причем, дабы продлить а г о н и ю им дали кислородные маски и теплые одеяла. Только ни одно, даже самое теплое, толстое и плотное одеяло не спасет от пятидесятиградусного мороза и пронизывающего ветра. Причем на Колбан по кличке Лбан. Так называемый начальник полиции умудрился отобрать у поддельников одеяло с кислородными баллонами и протянуть на поверхности планеты на полчаса дольше. Упоминание об л а г о д а т н о й метрополии, а также более чем прозрачный намек на позорную страницу в его жизни не пришли с т у с у ни пиву по вкусу. За то, как не странно, абориген перестал т р я с т и с ь от страха и Бросать испуганные взгляды на кресло для интенсивного допроса. Что вам от меня нужно? Утуснепиев вновь потёр основание черепа. Хороший признак. Сван чуть склонил голову на бок. Выдержка уже изменила аборигену. Ему очень хочется как можно быстрее закончить этот разговор, не унести ноги. Как что, уважаемый? Сван делано удивился. Я очень надеюсь на ваше добровольное сотрудничество с законными властями. В конце концов, это ваш долг как гражданин Федерации Мирэма. Полицию не пойду. Утус Непив тут же набычился. Что, вы, уважаемый? Сван выставил перед собой раскрытые ладони. Я и не собираюсь вас просить об этом. Федеральное правительство учло печальный опыт первого ударного. У меня имеется специальное распоряжение на этот счет. Я не могу, не имею права брать на работу иммигрантов третьей категории. При всем уважении, я не могу предоставить вам даже должность привратника у входа в управление полиции. Нет, нет, исключено. Сван отмахнулся рукой. От вас, уважаемый, мне требуется совсем, совсем другая помощь. Сван собрался с духом, либо сейчас, либо никогда. Расскажите мне о местных реалиях. Я ведь не из дешней. Это ваших же интересах. А то ведь по незнанию могу таких дров наломать. Абориген заметно расслабился, на губах выступила неуверенная улыбка. Утуснепив е выпрямил спину. Что именно вас интересует? Утус не пив машинально провел пальцами по основанию черепа. Рыбка заглотила наживку. Теперь самое главное правильно и очень осторожно ее подсечь. Для начала Свана з о б р а з и л на лице задумчивость. Расскажите мне о настроениях среди простых жителей б а ц е л а Насколько они верят в победу в так называемой войне за независимость? Ну, Утуснепиев задумчиво скосил глаза. Молодежь не сомневается ни на секунду, даже моя старшая дочь, хотя ей всего пятьдесят шесть лет, простите, двенадцать стандартных, постоянно у в е р я е т меня. Слово за слово Утуснепиев окончательно расслабился и втянулся в разговор. Осторожными, уточняющими вопросами Сван направляет словесный поток о б о р р и г е н а в нужную сторону. Сам того не замечая, Утус Непиев поведал не только о настроениях среди простых жителей б а ц е л а а также рассказал много чего интересного. Например, кто руководил городом до прихода флота особого назначения, как звали директора фосфорного рудника и даже кого назначили на должность военкома б а ц е л а Фонка, когда нужен незаметный помощник. Быстро, быстро записывает речь местного жителя. Через час мирные беседы Сван поднялся и з з а стола. Благодарю вас за столь обстоятельный рассказ. Сван протянул Утусунепееву руку. с вами было приятно общаться. А как мне было приятно. Утусунепеев пожал протянутую руку. От былой скованности и страха не осталось и следа. Как будто они не познакомились только что в комнате для интенсивного допроса, а знают друг друга не одну сотню лет и встретились в уютной кафешке поболтать неприятно провести время. А то ведь знаете, Утус Непиев печально вздохнул. Начальство видит во мне всего лишь ценный придаток к еще более ценному оборудованию. Даже жена время от времени напоминает. Почему решила выйти за меня замуж? И почему же, если не секрет, уверяет, у т у с н е п и в печально улыбнулся, будто до меня никто другой к ней так и не посватался. Врет, конечно же, но самом деле она позарилась на мой заработок. Всего за сорок пять лет мне удалось целиком и полностью оплатить ипотеку за далеко не самый дешевый дом. На и н ж е н е р н о й у л и ц е Вот она обратная сторона н а д м е н н о й самоуверенности выходцев с благодатной метрополии. у т у с Непив прожил на с в а л к е больше тридцати лет, однако так и не стал своим, даже для собственной жены. На будущее, маленькая просьба. Сван остановился возле двери. Держите глаза и уши открытыми. ведь у вас более чем серьезный мотив помогать законным властям. Это какой же? Утуснепеев удивился, как маленький мальчик при виде кролика из шляпы фокусника. Чем быстрее закончится эта глупая война за независимость, тем быстрее жизнь вернется в м и р н о е р у с л о и тем быстрее в вашу жизнь вернутся стабильность и порядок. Охотно пояснил Сван. Пуля, они ведь дура. Разлетаются во все стороны, попадают в кого не походя. Сами понимаете. Да, да, вы правы. Утуснепиев задумчиво кивнул. Обещаю подумать над вашим предложением. Абориген тут же смутился собственных слов и покраснел. Правой рукой Утуснепиев вновь машинально подтер основание черепа. Всего вам хорошего, уважаемый. Наш сотрудник проводит вас к выходу. Сван закрыл за местным жителем дверь. Даже сквозь закрытую дверь слышно, как солдат охранной дивизии величественно барабанит каблуками по полу. Витус ф о м к о потянулся всем телом. Зачем вы трясли Лока не п и е в а если он не желает работать о с в е д о м и т е л е м Сван присел обратно за письменный стол. Лок не пив уже работает на нас осведомителем. Сван развернул ноутбук экраном к себе. Это ему только кажется, будто он не рассказал нам ничего важного. В первую очередь важен сам факт сотрудничества, а во вторых Лок не пив уже поведал нам много чего интересного. Вот, например, Сван ткнул указательным пальцем в запись разговора. Аборигены очень дорожат оборудованием рудника и обогатительной фабрики, особенно блоками электронного управления учета и контроля. В случае утери купить н о в ы е номерами не получится, так что с этой стороны диверсий можно не опасаться. А вот в другом месте наш друг Локнипев поведал. Сван перемотал запись на страницу назад. Что на свалке очень хорошо налажено производство медных кабелей и прочих проводов. Дескать, технология сверхпроводников для них под запретом. Значит, партизаны будут усиленно резать провода. Так что кабельные туннели, где эти самые кабели протянуты, имеет смысл взять под более пристальное наблюдение, даже в ущерб самому оборудованию. Сван самодовольно улыбнулся. Абориген наболтал много чего лишнего. Если внимательно проанализировать его треп, то Сван промотал еще несколько страниц. Можно будет найти много чего интересного. Во, смотри. Сван остановил прокрутку на шестой странице. Перед непосредственным выходом флота специального назначения на орбиту свалки независимое правительство усилило пропагандистский натиск. Как выразился Лок не пив, буквально из каждой дырки в стене лились уверения в неизбежности победы в войне за независимость. А что это может означать на самом деле? Сван повернул лицо к помощнику. Ну, неуверенно протянул Фомка. Наверное, таким нехитрым образом независимое правительство пыталось поднять боевой дух аборигенов. Если точнее, это проявление неуверенности независимого правительства о моральной стойкости мирного населения. Первый ударный, пусть и топорно, одним своим присутствием ввел среди оккупированных жителей пропаганду. Да и напоследок громко хлопнул дверью. Былой энтузиазма б о р и г е н о в незря д н о подмочен. Так вы будете вербовать локи не п и в о Ломка аж вытянулся на табуретке от нетерпения. Обязательно. Усмехнулся Сван. Пусть пока попасется на вольном выгуле, поднаберет жирок, а там беседа другая, замечание другое, просьба с хорошим вознаграждением. Да еще когда магазин появится, Лук не пив сам начнет поставлять нам информацию о подполье. Как ни странно, то, что аборигены ему не доверяют. является его самым большим достоинством. Локниепев будет докладывать о всякой непонятной активности и тем самым будет либо подтверждать, либо опровергать донесения других агентов.